«Опять медведь!» Мое восторженное настроение словно покрылось изморосью и застыло. Я смотрела на фруктовницу и мечтала, чтобы то, что располагалось на ее круглых чашах, исчезло. Испарилось волшебным образом. Но у Стивана было на этот счет другое мнение. Он легонько подтолкнул меня ближе, чтобы я могла рассмотреть его сюрприз во всей красе. На чашах фруктовницы сидели медведи. Это были сладости, карамельные и шоколадные, сделанные из бисквита и марципана. Внешне они полностью повторяли те игрушки, которые мне дарил Стивен. Когда я нервничала, я начинала считать. Не только предметы, но и шаги, секунды, паркетные плитки. Сейчас я рефлекторно пересчитывала медведей. На нижних ярусах я насчитала 13 фигурок. Всё правильно. На третий день рождения мне медведя не дарили, только на последующее. Здесь был зверек в одежде моряка. Мы вместе с хайфланами катались на кораблике, И на следующий день рождения мне подарили матроса. Когда мне было шесть, я обожала мороженое с заморскими орехами, наструганными тонкими пластинками. И медведь с разноцветным рожком появился в моей коллекции. Взглядом я зацепилась за медведя в военном мундире, в синем кителе с золотыми пуговицами. Мне было восемь. Стивен приехал перед отъездом на военную практику из академии. Он вырос за год отсутствия, возмужал, стал взрослым дядькой. Он так сильно изменился, что я его не узнала. А потом, когда поняла, что это он, кинулась провожать за ворота. Хорошо, что мама поймала, было бы стыдно. А на девятый день рождения я получила медведя в военном мундире. Тогда еще радовалась. Поставила его на прикроватный столик и обнимала его перед сном и утром, едва открыв глаза. Тогда я радовалась любым подарком Стивена. Медведи были милыми, и я мечтала вместе с ними. Придумывала, как мы будем гулять с Хайфлейном, разговаривать у камина, плавать на лодке. Особенно много надежд возлагалось на балы и приемы. Я тренировалась танцевать с медведями, вести светские беседы. Ждала возвращения Стива сначала из академии, потом из судейского корпуса. Но получала только медведей. Год за годом менялась одежда, размер, выражение мордашек плюшевых монстров. А вот суть подарка оставалась неизменной. Родители Стивана преподносили украшения, сумочки, красивые книги. А он только медведей. Тринадцать штук за эти годы. Ты же узнала мои подарки. Голос Стива был бархатным, обволакивающим. Таким родным и таким нереальным, что плакать захотелось. Опять медведи? Да я бы надела эту фруктовницу со зверушками и хайфлайну на голову. Узнала. Стивен не заметил перемены моего настроения. Он подошел к столику и начал вращать ярусы. Видимо, чтобы я получше рассмотрела свой ночной кошмар. Ты только посмотри, Лизи, они как настоящие. Помнишь этого лохматого с лошадкой в руках? Я подарил тебе его, когда ты училась ездить на коне. Ты тогда была такой серьезной и настойчивой малышкой. Мне было семь. В груди начала подниматься волна негодования. «Он что, мне теперь припомнит все мои детские забавы? Может, еще кукол вспомнит?» «Да, и ты была совершенно очаровательной». Стивен восторженно крутанул средний ярус подставки. «А вот этого в пушистых варежках ты тогда училась вязать. Мне тоже достались чудесные теплые варежки, сделанные твоими руками». Они были такими же трогательными, как пышные хвостики на твоей милой головке. Помнишь Лизи? В груди стало клокотать и булькать. Хотелось прекратить эту пытку, в которой каждый подарок сопровождался моим фиаско, отвержением и поводом не общаться со мной весь вечер. Когда я получила морячка, Стивен весь вечер играл в шарады со взрослыми. Меня не брали когда он вручил офицера, танцевал с неприятной соседкой, тётушкой и маменькой. Я сидела в сторонке с ненавистным медведем. «Помню, Стив, я отлично все это помню». «Твоя мама говорила, что мишки украшают твою детскую». «Мою комнату. Она давно уже перестала быть детской», — огрызнулась я. «Да ладно тебе». «Ты же еще несовершеннолетняя, можешь пользоваться этим с удовольствием». Он улыбался, а мне становилось все сложнее и сложнее сдерживать эмоции. «Как этим пользоваться, Стив? Есть мороженое? Просить на праздники дарить сладости? Ходить в безобразных платьицах с атласными завязками?» Я приподняла ленточки, которые он прицепил к моему наряду, и едва сдержалась, чтобы не оторвать их с мясом. Но Хайфлейна было не пронять. Он с совершенно счастливой улыбкой придвинул меня ближе к столику. «Погоди, сердиться, Лизи, я тебе такой сюрприз приготовил, закачаешься!» Он увлеченно склонился ко мне ближе, качая подбородком в сторону верхнего яруса. «У тебя всего тринадцать подарков, но это несправедливо!» В твой самый первый для меня и третий для тебя день рождения ты от меня лично презента не получила. Но я постарался исправить ситуацию. Смотри, как все напоминает день рождения, на котором мы встретились». Он качнул головой, словно обводя комнату. Я пригляделась. И точно, здесь все было таким же, как почти 15 лет назад. Шторы, скатерти магические светильники, даже цветочные композиции вокруг торта. И ты, Лизи, почти такая же, с лучистыми голубыми глазами, в очаровательном платье с розочками и атласными завязочками. Милая, обворожительная малышка. В голове уже стучал колокол, каждое упоминание детства пронзало мое сердце припечатывала отчаянной безнадежностью. Он видит во мне только ребенка. Я маленькая, я ему не подхожу. Стивен, напротив, радовался возможности устроить мне этот сладкий стол и десертный праздник. А я едва сдерживала слезы и желание его укокошить. — Смотри, Лизи, пришло время подарить тебе еще один подарок. «Сними скорее имбирную крышку с пряничной шкатулки». Он кивнул на верхний ярус. Там красовалась украшенная разноцветными завитками глазури, похожими на драгоценную эмаль, коробка. Я не несмело протянула руку. Прикоснулась к пряничному ларцу и осторожно приподняла его крышку. От того, что лежало внутри, невозможно было отвести взгляд». На бархатной подушке искрился великолепный, переливающийся драгоценными камнями перстень. Он был сделан в виде медведя. "Так хотел угодить малышке Лизи", прошептал Стивен, и у меня сорвало тормоза.